после приговора. Мы оставили Виктора Аркадьевича Боброва после разговора с графом Ратицыным, которым был от лица князя Сергея Сергеевича подписан окончательный приговор всем сладким мечтам и надеждам влюбленного молодого человека. Пропасть, отделявшая его от предмета его пламенных вожделений, та пропасть, над которой они оба, он и княжна Юлия, думали построить прочный мост их взаимной, страстной и серьезной любви, зияло теперь перед духовным взором Виктора Аркадьевича со всей ее роковой неприступностью. Одним словом, одним движением губ, еще менее одним холодным взглядом этого надменного, напыщенного, кичащегося своим происхождением аристократа. Разрушено все будущее честного человека, рисовавшееся в таких радужных красках, разбито едва начавшееся честное, трудовая и, быть может, полезная для общества жизнь. Вот в общих чертах свод тех обрывочных мыслей, которые мелькали в подавленном, обрушившемся несчастьем мозгу Виктора Аркадьевича, бессознательно и бесцельно шедшего все дальше и дальше, туда, куда несли его ноги с единственным, отчасти определенным желанием поскорее как можно далее уйти от того рокового места, где он получил ошеломившее его страшное известие. Образ княжны первое время как-то совсем исчез из его памяти. С ней у него казалось уже все оконченным Она была для него потеряна навсегда. С ним произошло то, что русский народ так метко определяет пословицей «у страха глаза велики». Ему не приходило на ум возможность не подчиниться беспрекословному, окончательному, бесповоротному решению князя Сергея Сергеевича. «Во всей предстоящей борьбе, во всей предстоящей ломке, знайте, что останется нетронутой моя любовь». Вдруг пришли ему на память слова княжны Юлии, сказанные ею в разговоре о предвиденной ими еще летом возможности отказа со стороны отца. Эта мысль внезапно как бы отрезвила Виктора Аркадьевича. Он огляделся кругом и увидал, что находится в совершенно незнакомой ему местности. Подобно многим, даже из коренных петербуржцев, он никогда не бывал за него и кроме тех улиц, которые служат дорогой на острова. Теперь же он был в совершенно другой стороне. Первое, что бросилось ему в глаза, это небольшая часовня, построенные на набережной почти у самой реки. Не будучи человеком особенно религиозным, он все-таки совершенно невольно под давлением обрушившегося на него несчастья, при несколько успокоившей его мысли о чувстве к нему княжны, чувстве, которое, по уверению ее самой, настолько сильное и крепкое, что устоит при всякой борьбе и выйдет целым из нее, мысленно обратился к тому руководителю человеческих судеб, сознание о существовании которого лежит в душе даже атеиста, какой бы болотистой тиной материалистических и атеистических учений не была бы она затянута. Он быстрыми шагами перешел улицу и вошел в часовню. Эта часовня была известной всему Петербургу Часовней Спасителя на петербургской стороне, соединяющей в себе и высокочтимую православными святыню, и памятник исторической старины, так как построена в домике Петра Великого, который со дня основания города уже более чем полтора столетия стоит невредимым. Виктор Аркадьевич опустился на колени перед божественным ликом Искупителя мира, призывавшего к себе всех несчастных дивными словами «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и аз, упакую вас». Несмотря на то, что он не пришел сам, а был случайно приведен, все-таки и над ним исполнились эти слова. После горячей молитвы, молитвы без слов, какой-то мир посетил его душу. Он почти успокоился. Он почувствовал, что, как не бессердечные люди, он нашел себе высшего покровителя, который не может, думалось ему, будучи сам в существе своем высшей любовью, не помочь двум высоко и чисто любящим друг друга сердцам. Вера, глубокая вера в помощь Божию, вселилась в сердце Боброва, и он вышел из часовни с обновленным духом, без прежней боязни, не со скрытым отчаянием, а со светлой надеждой, смелой и прямо глядя в будущее». Наняв извозчика, он поехал домой. Во весь длинный путь на петербургском Ваньке, в существе по преимуществу лимфатическом, упрямо не дающем себе труда хотя бы немного подгонять свою заморенную клячу, Виктор Аркадьевич упорно боролся с оставшимися в его душе сомнениями о неизбежной предстоящей ему гибели, а потому даже и не заметил, что извозчик вез его почти шагом. «Как бы мне с ней увидеться?» Эта мысль неотступно вертелась в его голове, заслонив собою на время все другие размышления. Ему показалось даже, что он очень скоро приехал домой. «Во двор, прикажете?» — вывел его из задумчивости флегматичный возница, поравнявшись с воротами заводского здания. «Во двор налево ко второму флигелю». Сбросив шубу на руки отворившего ему дверь слуги и задав ему вопрос, не было ли кого-нибудь, Виктор Аркадьевич получил отрицательный ответ, торопливо прошел в свой кабинет и окинул беспокойным взглядом свой письменный стол — на котором весьма часто за последнее время появлялись письма княжны Юлии. На столе письма не было. Он снова впал в прежнее беспокойство, близкое к отчаянию. «Все погибло! Все погибло!» — шептал он, ходя из угла в угол по своему кабинету. Время тянулось томительно медленно. Несмотря на то, что голова усиленно работала, планы самые разнообразные так и роились в ней, но каждый из них отбрасывался как неосуществимый. Виктор Аркадьевич сел было заниматься, но вскоре бросил, принялся за книгу, но не был в силах прочесть и понять даже нескольких строк. Они прыгали перед его глазами, он не был в состоянии связать фразы. На вопрос со стороны слуги об обеде он отвечал, что не хочет съесть. Внесенный восемь часов вечера чай на подносе уже давно остыл в стакане, Бобров до него не дотронулся. Стоявшие на письменном столе кабинета часы показывали двадцать минут десятого. передний раздался робкий звонок. Виктор Аркадьевич вздрогнул, Сердце его усиленно забилось тревожным, но вместе с тем каким-то безотчетно радостным биением. Он быстрым движением вскочил с турецкого дивана, на котором лежал, силясь, но безуспешно задремать, и через мгновение был уже в передней. Там слуга уже бережно вешал на вешалку дорогую лисью ротонду, а посредине комнаты стояла стройная женщина в черном платье – Лицо которое было скрыто под двойной густой черной вуалью. Виктор Аркадьевич скорее угадал, нежели узнал в ней княжную Юлию Сергеевну Облонскую. Это вы, мог только произнести он, протягивая обе руки дорогой, так страстно желанной, но все-таки нежданной гостье. Она крепко, но молча пожала эти руки своими обеими, затянутыми в длинные черные перчатки изящными ручками. От внезапной радости он до того растерялся, что она после некоторой паузы принуждена была спросить его, куда ей пройти. «Простите», прошептал он, «я положительно потерял голову от неожиданности». Он подал ей руку и провел в кабинет, плотно притворив за собой двери. Они остались вдвоем, она откинула вуаль».